Глава десятая. Человек без отечества. Затрещал телефон на письменном столе. «Семен, спроси, кто говорит!» Это был звонок флуга, а через полчаса приехал сам флуг. Уж на что видовал всякие виды на своем веку, случалось и во дворцах бывать, а и он отметил художественное, не кричащее великолепие этого особняка. Ольгерт Фердинандович с места в карьер повел гостя по мраморной лестнице во второй этаж похвастать своей готической столовой и белым Людовиковским залом. «Хорошо. Очень хорошо. Всюду выдержан стиль. Неужели это ваш вкус?» «Натурально мой, а то чей же? Все до последнего винтика делалось под моим личным наблюдением». «Мне нравится, что в столовой у вас не английская готика, а германская». Ольгерд Фердинандович благоразумно прикусил язык. Вообще, с самим понятием готика ознакомился он наглядно впервые, вступив во владение особняком прогоревшего золотопромышленника. В конце концов, и хозяин, и гость очутились в наполеоновском кабинете. Ольгерд Фердинандович повторил вопрос, заданный слугу в первый же момент их знакомства. «Как чувствует себя его сиятельство, господин министр?» «Благодарю вас, господин Пенебельский. Господин министр очень занят. Скопилось очень много важной дипломатической переписки. Но чувствует себя превосходно. Я только что от него из посольства. Господин министр, оказывается, слышал о вас и милостиво отзывался». «Да, господин министр изволил, так и расцвел весь Ольгерт Фердинандович». Его сиятельство пользуется такой популярностью в Петрограде. Я почел бы за великую честь для себя быть представленным. Я сделаю так, что вы удостоитесь этой чести», — с внушительной простотой умолвил Флук. «Ах, господин прайн я буду вам так признателен. Вообще, я большой германоман. Если хотите знать, я сам немец. Немец?» И никогда ничему не удивлявшийся Флук приподнял брови. «Да, в жилах моих течет благородная германская кровь. Мы, то есть мои предки, выходцы из Познани. В сущности, я фон Пенебельский». Убедившись, с каким он гусем имеет дело лук решил не церемониться с Ольгердом Фердинандовичем и взять быка прямо за рога. «Скажите, господин фон Пенебельский, мне любопытно знать, какие у вас имеются декорации?» И одновременно хозяин и гость кинули взгляд по одному направлению. Нависевший на стене громадный фотографический портрет. Пенебельский представлен был во всем своем ослепительном блеске. Двоился между расчесанными баками чисто выбритый подбородок. Взгляд с внушительным самодовольством созерцал пространство. И словно у заезжего фокусника, густо покрыт был какими-то подозрительными звездами борт фрака. «Что же это за особенные декорации? Ничего особенного, так себе. Имею кое-что от персов. В Тегеране я устроил отделение моего банка. Потом эти болгарские мужики. В Софии у меня тоже есть отделение. А хотелось бы вам получить из Берлина что-нибудь этакое, на шею или на грудь, настоящее?» «Ой, еще как хотелось бы», — с наивной беспардонностью вырвалось у Пенебельского. Но как это сделать? Необходим предлог. Хотя все мои симпатии, все мои чувства... Я ни на минуту не сомневаюсь в ваших симпатиях. Но слова, даже самые искренние, звук пустой. Слова – дипломатическая нота, не опирающаяся на штыки и пушки. Необходима зацепка более реальная, которая дала бы возможность его сиятельству сделать соответствующее представление. «Помогите. Научите!» – покорно отдавал Пенебельский себя целиком в распоряжение этого бритого человека с тусклыми глазами. «Воздушный флот Германии при всем его могуществе нуждается, однако, и в частной поддержке. И вот среди сочувствующих...» «Понимаю», – перебил Ольгерт Фердинандович, уже почти готовый вынуть из письменного стола чековую книжку. И в то же время его вдруг зазнобило каким-то странным холодком. Словно кто-то невидимый дунул ему в затылок, и это щекочуще неприятно пошло вниз по спине. А Флук смотрел на него в упор спокойным тяжелым взглядом. Медленным неторопливым движением вынул из кармана записную книжку. «Соблаговолите назвать сумму вашего пожертвования». Пенебельский молчал, испытывая какую-то прямо физическую неловкость в спине. «Вы колеблетесь, господин фон Пенебельский? Но ведь вы же немец! Немец! Из Познани! Или я ослышался? Да, немец! Так в чем же дело? Ваш долг, ваша священная обязанность содействовать усиленно мощи вашей родины? Или вы сомневаетесь, боитесь?» «Что узнает кто-нибудь из тех, кому не следует знать?» «А если... если будет война, тем лучше!» Белый, как слоновая кость, нос Ольгерда Фердинандовича увлажнился несколькими росинками. «Хорошо». Он вынул из письменного стола чековую книжку. «Не стесняйтесь, в сумме!» — подбадривал флук. «Даю вам слово, что она будет прямо пропорционально обещанной декорации». Ольгерт Фердинандович подумал-подумал и выписал чек на 15 тысяч. Плуг посмотрел, ничего не сказал и, сложив чек, сунул в бумажник. «А теперь соблаговолите проставить эту же самую сумму здесь, у меня в записной книжке, и скрепить вашей подписью». Опять холодок в спине. «Разве и это нужно? Это необходимо!» Отступать было поздно. Ольгерт Фердинандович с решимостью взялся за перо. Когда он подписывался, дрожали короткие, пухлые, с мягкими плоскими ногтями пальцы. Но все же Ольгерт Фердинандович не изменил своей хамской манере ставить разом обе начальные буквы имени и отчества. И вышло не «О. Пенебельский», как следовало бы, а как всегда выходило у него «О.Ф. Пенебельский». Словно проделав какой-нибудь физический труд, откинулся Ольгерт Фердинандович вглубь кожаного кресла и вытер платком вспотевший нос. Голова его мучительно работала, пытаясь разобраться в чем-то, пока еще хаотическом, но слепом и тяжелом, как судьба. И, впиваясь пальцами в подлокотника из красного дерева и подавшись вперед к флугу всем своим раскормленным телом, банкир шепотом преступного сообщника спросил: А когда будет, когда предполагается начать войну? Флуг усмехнулся угла мерта. Господин фон Пенебельский, вы либо чересчур наивны, либо совсем напротив, хитрые и коварные как тысячи дьяволов, связанных вместе хвостами. «Вы задали мне вопрос?» «Но ведь я же свой, я немец!» «Вы задали мне вопрос, продолжал не слушая его флук, за ответ, на который с одних ничего не берут, с других берут миллион, а то и миллионы! Ведь я же вас понимаю отлично, вам хотелось бы это знать для биржевых операций!» «Господин Прен, вы читаете в мыслях?» «И вижу на несколько метров, что делается под землею. Итак, по-американски, за две недели, даже за месяц, вы узнаете от меня точно, с самыми пустяшными колебаниями, день объявления войны. Но это обойдется вам в два миллиона рублей. Не марок. Согласны?» «Согласен». «Я готов сию же минуту выдать вам какое-нибудь домашнее обязательство». «Не надо. Я верю». «А самое главное, вы у меня в кармане, господин фон Пенебельский», молвил Флук, вставая и хлопнув себя по тому месту визитки, где лежала его записная книжка. Ольгерт Фердинандович хотел улыбнуться, но улыбка вышла косая, и странно как-то оскалилась часть мертвых вставных зубов. Во рту он почувствовал вкус меди. Флук ушел, унося в кармане чек, а в своей темной душе презрение к этому человеку, который, гнушаясь происхождением своим, готов притвориться полякам, русским, немцам, в зависимости от того, кем ему быть сейчас выгодней. Человеку без отечества,